— Я вовсе на тебя не злился. — Белла, в один прекрасный день ты меня погубишь, — передразнил я. Простая констатация факта. Я снова попыталась вырваться. Однако Эдвард крепко меня держал. — Ты злился, — упрямо повторял я. — Да, злился. — Но ты же не сказал... — Я сказал, что не злился на тебя. — Белла, ты что, не чувствуешь разницы? Внезапно он стал серьезным. Неужели ты не понимаешь? — Не понимаю чего, — спросила я...